Вот кто совсем не понимает женской красоте, с легкой досадой подумала Таня Корючкина. И еще, как же низок уровень культуры у нас в городе. До начала первого урока оставалось две минуты, и Танька Корючкина с размаху запустила в хлоптово смымренным тяжелым портфелем. Кувшин. Один дедушка решил сделать своей внучке подарок ко дню рождения. Он пришел в магазин и попросил показать ему большой, красивый кувшин. «Вот здесь написано, что кувшин сделан в Англии», — спросил дедушка продавца. «В самом деле так?» «Должно быть», — согласился продавец. Тогда дедушка одним глазом заглянул в кувшин и прогудел туда. у у, -у! И кувшин сразу же загудел в ответ. «Странно», — покачал головой дедушка, — какой же это английский кувшин, я ему на чистейшем русском языке сказал «У». И он мне ответил тем же. Продавец подумал и объяснил. Должно быть, на английский язык наше «У» переводится тоже как «У». Я так думаю. Возможно. Дедушка заглянул в кувшин другим глазом и сказал вовнутрь Аа! а Кувшин в ответ отозвался. А. Дедушка и продавец посмотрели друг на друга. Ну что ж, выходит и наше А переводится на английский язык как А. Спросил продавца дедушка. Получается так? Подтвердил продавец. Дедушка почесал в затылке. То есть вы хотите сказать, что знаете по-английски? напрямик спросил дедушка продавца. — И даже можете на этом языке разговаривать? — Должно быть, могу. Не стал отпираться продавец. — Тогда скажите что-нибудь, — попросил дедушка. Продавец больше часа произносил в кушин разные длинные английские фразы и выражения. Кувшин в ответ безразлично молчал. — Точно. — Сделано в Англии, — согласился наконец дедушка. — Он молчит. У вас, любезный, неважное произношение, и этот кувшин просто ничего не понимает. Уголек Пес Уголек был неграмотным. Он даже букв как следует не знал. Чтобы об этом никто не догадался, Уголек купил газету «Собачья жизнь» и уселся с ней на скамеечке у всех на виду. Первый к Угольку подошла собака Жулька. На шее у Жульки был повязан новый пышный оранжевый бант. Интересно даже, что такого можно узнать из сегодняшних газет? Устроившись рядом с угольком на скамейке, как бы, между прочим, спросила Жулька. Уголек развернул свою собачью жизнь, сунул туда нос и ответил: "Так, чепуху всякую. Вот, к примеру, балонка Жулька вышла на прогулку с новым пышным оранжевым бантом на шее." Смутилась Жулька. Какие удивительно точные подробности. К скамеечке подошел бульдог Буба. Еще здесь написано. Прочитал уголек. Вот. Знаменитый Буба, гроза всех окрестных кошек, очень любит сардельки с гороховой кашей. Правильно пишут, облизнулся Буба. А что там дальше? Дальше вообще белиберда какая-то. Опять сперва про жульку с бантом, затем снова про бульдога Бубу, сказал Уголек. Пойду лучше сдам макулатуру, очень нужное и полезное дело. Пес Уголек на вырученные за макулатуру деньги купил журнал «Ухо и хвост» с картинками. А две глупые собаки, Балонка Жулька и Бульдог Буба, быстро выучились читать, и каждый выписал себе на полгода газету «Собачья жизнь». Телевизор. Пес Уголек купил себе телевизор, пошел в магазин и выбрал самую лучшую современную модель. Тут же со всех сторон уйма разного народу понабежала в основном корреспонденты газеты и радио. «Послушайте, — галдят наперебой, — дорогой Уголек, вы первая собака в нашем городе, которая приобретает такую сложную бытовую технику, не стиральную машину какую-нибудь». Уголек не смутился и раздавал интервью направо и налево. Естественно, приехали из телевидения. Всем ведь охота снять передачу про собаку, которая идет в ногу с прогрессом и покупает себе, что захочет. В общем, до вечера проторчал Уголек перед микрофоном. Вернулся Уголек домой поздно, включил свой новый телевизор. А там его только пса-уголька по всем программам и показывают. Лучше бы я купил новое зеркало. Зеркало гораздо дешевле телевизора, — сокрушался Уголек. Осмотрел бы то же самое. Чашечка кофе Пес Уголек как-то зашел в ресторан Арагби и заказал себе чашечку кофе. — Послушайте, дорогой Уголек, — предложил посетителю официант, — вы не стесняйтесь, пожалуйста кофе. Тьфу! Для нас вы желанный гость. Хотите, я принесу сахарную косточку? Но воспитанный пес уперся. Пусть ему дадут чашечку черного кофе без сахара и ничего больше. Тогда угольку принесли целый тазик отборных мозговых и сахарных костей. Не стесняйтесь, пожалуйста, хрустите на здоровье. За это даже платить не нужно. Рекламная акция. Но стойкий уголек молча выпил черный кофе, расплатился и ушел. Свой поступок пес объяснил позднее так. — Тут дело такое. Только покажи пример. Все начнут ходить по ресторанам и с хрустом грызть там кости. Вид из окна. Волшебник Востриков жил в удобной просторной квартире на шестом этаже. Однажды он подошел к окну, посмотрел вдаль и задумался. «Видик так себе, довольно невзрачный. Как-то раньше не замечал. Просто ничего достойного внимания». Сказав так, Востриков произнес пару несложных заклинаний, цыкнул зубом и сразу же через распахнутую форточку повеяло зноем и запахами тропических цветков. От дома до самого горизонта буйной зеленью теперь простирались джунгли, а прямо под балконом волшебника зашумел листвой могучий Баобаб. — Совсем другое дело, — сказал себе волшебник Востриков. Цвет приятный, взгляд отдыхает, есть чем любоваться. Но не успел волшебник и глазом моргнуть. Как с разных сторон набежали какие-то люди, причем, в очень большом количестве, как стая саранчи. Эта проборная арава набросилась на тропическое изобилие и начала лихорадочно запихивать в большие мешки сочные плоды и крепкие орехи. Люди срывали плоды и не брезговали пряными травками. Двое крепких мужиков зачем-то начали пилить баобаб. — Господа, что вы делаете? — с балкона обратился к людям волшебник Востриков. — Остановитесь! — Вот бездельник! — в ответ показала на него пальцем какая-то энергичная женщина. — Все пропитания добывают в поте лица, а ему, видите ли, не надо. — Да бао-баб, то вам зачем? Баобаб несъедобный! — схватился за голову волшебник Востриков. — На дрова! Не переставая пилить, деловито отвечали лесорубы. — Баобабовые дровишки! Они самые запашистые и жаркие!